Она не ответила. «Ну, знаешь ответ?» а Розали сверлила взглядом телевизор и не обращала на меня внимания. «Она слышала этот анекдот?» — спросил я Эдварда. На его напряженном лице не мелькнуло даже тени улыбки. Он не сводил глаз с Беллы. «Нет». «Отлично. Тогда слушай, пиявка. Клетки мозга у блондинок умирают в одиночестве». «По-прежнему, не глядя на меня, Розали прошипела...» «На моем счету в сто раз больше убийств, чем на твоем, мерзкая псина. Учти!» «Однажды, королева красоты, пустые угрозы тебя наскучат. Жду не дождусь этого дня». «Хватит, Джейка!» — подернула меня Белла. Я опустил глаза и увидел, что она хмурится. Похоже, от вчерашнего веселья не осталось и следа. Что ж, я не хотел ее злить, мне уйти. Не успел я понадеяться или испугаться, что Белла наконец устала от меня». Как она растерянно заморгала, и ее лицо разгладилось, будто мой вывод поверг ее в шок. — Нет, конечно, нет. Я вздохнул и услышал тихий вздох Эдварда. Ему тоже хотелось, чтобы Белла меня забыла. Жаль, он никогда не пошел бы против ее воли. — Ты неважно выглядишь, — заметила она. — Устал до смерти, — кивнул я. — С радостью избила бы тебя до смерти. Очень тихо процедила Розали, чтобы Белла не услышала... Я только еще удобнее развалился в кресле, так что моя босая нога оказалась чуть не под носом у вампирши, она окаменела. Спустя несколько минут Белла попросила еще крови, и Розали молниеносно улетела наверх. Стало совсем тихо. Я даже подумал, не вздремнут ли. Тут Эдвард нас спросил, «Ты что-то сказала?» «Странно. Никто ничего не говорил. А слух у Эдварда был такой же острый, как у меня». Он растерянно смотрел на Беллу, а та — на него. — Я? — переспросила она. — Нет, я молчала. Эдвард встал на колени и, навис над Беллой, его лицо переменилось, и черные глаза внимательно вглядывались в Беллины. — О чем ты сейчас думаешь? — Ни о чем. А что? — недоуменно ответила она. — О чем ты думала минуту назад? — Да так, к об острове Эсми и о перьях. Я ни черта не понял, но тут Белла покраснела, и я решил, что лучше не спрашивать. Скажи еще что-нибудь. Что, например? Эдвард, в чем дело? Он снова изменился в лице и сделал такое, от чего у меня буквально отвисла челюсть. За моей спиной кто-то охнул. Розали вернулась и была потрясена не меньше, чем я. Эдвард очень нежно положил обе руки под огромный Беллин живот. Пло. Он сглотнул, ребенку нравится звук твоего голоса. На короткое мгновение в гостиной воцарилась полная тишина. Я не мог пошевелить ни одним мускулом, даже моргнуть не мог. А потом черт возьми, ты читаешь его мысли, закричала Белла и тут же наморщилась. Эдвард положил руку на верхушку живота и погладил то место, куда, по-видимому, ее пнул ребенок. Шш, ты напугала его! Белла изумленно распахнула глаза и погладила себя по животу. — Прости, маленький. Склонив голову, Эдвард внимательно прислушался. — О чем он сейчас думает? — с любопытством спросила Бела. Он или она Эдвард умолк и посмотрел ей в глаза. В его взгляде читалось тоже восхищение, только более сдержанное и чуть недовольное. — Он счастлив, — недоуменно проговорил Эдвард. Белла затаила дыхание, и любой бы сейчас увидел фанатичный блеск в ее глазах, обожание и преданность. Крупные слезы покатились по ее щекам и улыбающимся губам. Во взгляде Эдварда больше не было страха, ярости, огня, ничего из того, что не покидало его со дня возвращения домой. Он любовался Беллой. — Конечно, ты счастлив, мой маленький, — заварковала она, гладя живот. Слезы все еще катились по ее щекам. Еще бы ты не был счастлив. Ты в тепле и в безопасности, и тебя любят. Я ж так тебя люблю, маленький эй -Джей. Конечно, ты счастлив. — Как ты его назвала? — удивленно переспросил Эдвард. Белла опять покраснела. — Ну, я придумала ему имя. Решила, что ты не захочешь. Ну, Эджей? Твоего отца тоже звали Эдвард. «Да, ну и он умолк и озадаченно протянул. Хм, что? Ему и мой голос нравится». «Конечно нравится!» — чуть не злорадствую, — воскликнула Белла. «У тебя же самый красивый голос на свете. Как он может не нравиться?» «А запасной план у вас есть?» — спросила Розали, перегнувшись через спинку дивана и глядя на Беллу с тем же восхищением и обожанием. «Что, если это не мальчик, а девочка?»